Глава 21. «Я готовлюсь к взрыву, ферии, карнавалу, как только отец отходит в сторону, и Марк заходит в квартиру». Родители, конечно, его узнали. Качество видеосвязи в день нашей свадьбы... Свадьбы, как назло, было хорошим. «Добрый день», — довольно бодро произносит Белецкий. Ни капли не сомневаясь, собственной неотразимости, он вручает коробку конфеты, цветы матери, а затем поворачивается к отцу и произносит. «Я бы принес бутылку хорошего виски, но Васька упомянула, что у вас был инсульт, поэтому пить не будем». Время будто замирает. Я напряженно стою, ожидая, когда папа схватит Марка за грудки и выставит за дверь. Но этого не происходит. Папа слегка тянет губы в ответные улыбки. Мама начинает обходительно улыбаться и приглашает к столу. Явно надеясь, что он откажется, потому что никакого стола мама не накрывала. «Простите, вынужден отказаться. Адвокатские дела не ждут, нужно спасать невиновных от тюрьмы». Я вижу, как дрожат руки мамы и как поджимают губы отец. Мне хочется провалиться сквозь землю, когда Марк обнимает меня за талию и прижимает к себе. Родителям я рассказала почти всё, и утаила только то, что меня задержали, найдя в моей сумочке наркотики, и я полночи провела в полиции. Я лишь сказала, что наш брак фиктивный, что я пошла на сделку, выгодную и для себя, и для них. Я знаю, что перекрутила, соврала, но иначе бы они мне не поверили. Марк же делает вид, что мы пара. Моим родителям это не нравится, но они молчат, провожают нас до двери. Мама даже предлагает Марку как-нибудь заехать и познакомиться поближе. Мне показалось или я им не понравился? Спрашивает Белецкий уже на улице. Мама позвала тебя к столу. Это считай верх ее признания. Мне показалось иначе. Под пристальным взглядом Марка отворачиваюсь, делая вид, что рассматриваю улицу, на которой не был, не было долгое время. Мы спешим? Нет. «Просто, прости, просто не хотел оставаться на обед. Знакомство поближе не мой конек, мыкает Марк. «Я бы все равно не смог сыграть. Чуть позже, ладно? Обещаю, мы съездим к ним и посидим все вместе. И пойдем в ресторан». «Думаю, в этом не будет необходимости. Если наш брак не продлится слишком долго, просто скажем, что не сошлись характерами. Марк на мои слова почему-то ничего не отвечает, выруливает на трассу. А я совсем забываю, что хотела попросить его заехать в кафе неподалеку от дома, потому что там пекут лучшие круассаны и мне очень хотелось их с ним попробовать. «Если есть необходимость, я мог бы помочь твоим родителям», говорит Марк уже в салоне бизнес-класса самолета. «Мы прошли регистрацию, сдали багаж. Сюда я тоже добиралась самолетом, но не таким комфортным, хоть Марк и сказал, что оплатит мой билет. Я уверена, что он приехал так скоро за мной не просто так. Сорвался, потому что я ему зачем-то понадобилась рядом. Он пока не говорит зачем, начинает издалека. Но я уже жду просьб. Мы ведь женились». Чтобы сделать хорошо друг другу. И говоря «хорошо», я имею в виду отнюдь не постель. Хотя в первое утро после свадьбы Марк четко дал понять, что был бы не против. «В каком смысле?» — скидываю на него взгляд. «Деньгами работай. Чем скажешь?» Заметил таки, да. Увидел, что живем мы не очень богато. В стареньком панельном доме с ремонтом, который нужно не просто освежить, а полностью переделать. Потому что ему уже ничего не поможет выглядеть лучше. Когда-то давно мы жили неплохо, в другой квартире куда побольше, но ее пришлось обменять на эту с доплатой, которую родители потратили на то, чтобы постараться упечь Саенко за решетку. Увы, жители провинциального городишка не могли противостоять акулам Белецким. Я тогда не знала ни фамилию адвоката, ничего. А родители, судя по всему, даже не знали, как он выглядит, потому что на свадьбе мама и папа ничего мне не сказали. Или же Белецкий не стал светиться. Концов уже не сыскать. Я думаю, они будут против. Я в этом уверена. Мама и папа ни копейки от Марка не возьмут, разве что для того, чтобы потратить эти деньги на возобновление суда над Цаенко. Я словно в тупике. С Марком не то, что не хочется разговаривать. Я бы предпочла, чтобы он испарился из этого салона или пересадил меня в обычный класс к тем людям, к которым я отношусь. Этот роскошный до тошноты вычищенный салон — не мой уровень. Я бы в таком никогда в жизни не побывала, если бы не Марк. Он, конечно, не стал отсаживать меня от себя, подозревая, что ему может неудобно тратить на меня деньги, но сама я бы это место не оплатила. Разве что если бы перед полетом мы сбегали в клинику отрезать мне почку. «Василиса». Я снова поворачиваюсь к Марку. «Поговори со мной». «О чем? «Обо всем. Мы женаты, если ты не забыла». «Фиктивно». «Ты не даешь забыть. О таком нельзя забывать». Марк шумно выдыхает. «Я знаю, что веду себя порой ужасно, но пересилить себя теперь не могу». Я Белецкого не ждала, приезжала в родной город минимум на несколько дней, надеялась, что родители оттают. Теперь я лечу обратно, хоть, хоть и прилетела, вот только недавно. Не успела даже толком поговорить. Зачем ты прилетел? Должна быть причина. Ты не захотел оставаться у родителей, но на том, что мы спешим, хотя это не так. Нам пришло приглашение. Через три дня на прием. Проигнорировать его нельзя. Это так называемая юридическая тусовка, все друг друга знают. Кто-то даже дружит, общается. Мы должны там быть. Их тоже нужно убеждать. Им нужно показать, адвокаты, судьи, прокуроры, Василиса — люди непростые, проницательные, внимательные, могут улыбаться и считывать все до единой твоей эмоции. Мы должны им показать, что у нас все по-настоящему. Будем держаться за ручку и улыбаться друг другу. Несложно, констатирую. Марк качает головой, явно со мной не согласен. У него другое видение, и он точно лучше знает, как в таком обществе себя вести. Я же полный профан, провинциалка. Я даже не уверена, что разберусь, какие приборы на столе использовать. Волнует ли меня это? Нисколько. Марк сам выбрал меня в жены, вот пусть и краснеет за меня. Я, конечно, знаю, что до этого не дойдет, что я сделаю все возможное, лишь бы не ударить в грязь лицом. Не знаю, почему это так важно. Я не хочу, чтобы плохо думали обо мне, о том, что где-то в глубине души не хочу, чтобы смеялись над Марком. Стараюсь вообще не думать. Я не могу этого хотеть, потому что он враг. Я уже сказала об этом родителям. Они ждут от меня действий. Тебе нужно купить одежду, обувь. Я поехать с тобой не смогу, но могу нанять стилиста. Не нужно. На днях я читала, что в городе открылся новый брендовый магазин. Наши девочки открыли. Я пока мало знаю, но хочу туда пойти, и вдруг мне там помогут. Почему-то уверена, что да, потому что одна из владелец — бывшая жена прокурора. Говорят, одного из лучших. Такого, кого невозможно подкупить. Это шанс, хоть я и слабо сомневаюсь, что через нее можно к нему пробиться. Я ведь наверняка не первая такая ушла. Если я могу что-то для тебя сделать...» «Ничего». Мне кажется, Марк тихо чертыхается. «Но мне ничего не говорит», — протягивает панковскую карту. «На ней нет лимита. Это что-то вроде моей благодарности». Я киваю. Сначала он меня спас, а теперь купил. «Я отвечу ему тем, что соберу компромат на брата и отправлю его за решетку. — Неравноценно, но я очень быстро вспоминаю Сонечку, за смерть которой никто так и не ответил. Я не хочу, чтобы страдал Марк, но всей душой жажду страданий Саенко.